Глава 6. 1553 год. 5 мая. Тула. Андрейка ожидал всего чего угодно от проживания в гостях у отца Афанасия, но тот вёл себя так, словно ничего не произошло и вообще не касался острых тем. Большую часть времени он проводил в приходе, разговоры, которые вёл по вечерам, носили общий характер. Родственники Петра и Евдокии его тоже не беспокоили. Наверное, потому что он с подворья Фанасея не выходил. Судебное решение воеводы это веско, и его вряд ли кто-то мог оспорить из местных. Однако ничто не мешало найти другой способ нагадить или докопаться. Например, спровоцировать на нападение. Парень хорошо запомнил, что избить палками не значит покушение на убийство. Обидно, постыдно и всё такое, но не убийство, если не усердствовать. Так что если ты для защиты выхватишь саблю, то ты и станешь нападающей стороной. Мерзко. А что нового в этом? Он прекрасно помнил, как его отец в ныне безгранично далёком 21 веке сокрушался по поводу законов о самообороне. Что девскать, они были выстроены таким образом, что отстаивали интересы преступников, а не честных людей. И что защита своей жизни, имущества и близких удивительно скользкая тема, даже если эти самые преступники, размахивая оружием, ворвались к тебе в дом. А легко могло оказаться, что применение дробовика для спасения жены или дочери от изнасилования посчитают превышением самообороны и посадят тебя основательно и надолго. Ведь они всего лишь насиловали. Убивать-то этих честных и замечательных людей зачем? Так что ничего принципиально нового в этом плане за 500 лет не появилось. И раньше лучше не было ничуть. Это злило. Это раздражало, но заставляло трезво мыслить. Парень прекрасно понимал, что если его попытаются избить, то он достанет саблю, даже если это испортит его карьеру, а то что родственники пострадавшей стороны что-нибудь гадкое уценят. Он был абсолютно уверен. Да, Пётр был неправ. Но разве справедливо, чтобы какой-то сопляк оказывался правым? Он, а не уважаемое семейство. Получится у священника пересидеть до верстания или нет, не ясно. Но Андрейка не спешил проверять, чего у них там на уме. Так что, когда на подворье Афанасия вошли несколько незнакомых вооруженных мужчин, он схватился за саблю и как-то весь собрался. Гости отреагировали так же, схватившись за оружие, но не извлекая его. Просто положили руки на Эфес и Сабель, готовые в любой момент их достать. «Хозяин!» — положив руку на плечо Андрейки, произнес Устинка. «Это дед того Степана. Разве не узнал?» «Дед?» — удивленно переспросил парень. «Андрейка?» — не менее удивленно спросил дед. «Совсем не узнать». покачал мужчина лет за 30, стоящий рядом и красующийся довольно неприятным шрамом через всё лицо, явно сабельным. Зато Устинка с Егоркой, вот они. Улыбнулся третий мужчина средних лет с улыбчивым лицом. Но Андрей-ка не сомневался, эта улыбчивость лукава, так как глаза говорили о совсем иных личных качествах. Дед чуть помедлил. Усмехнулся Убрал руку с сабли и произнёс: "Ну, здравствуй, внучок. Ты всех гостей так встречаешь. С волками жить по-волчьи выть", пробурчал Андрейка, убирая руку с эфеса. Хотя не хотелось, потому что родственнички не вызывали у него ни малейшего доверия. "Рожа бандитские что уж, как впрочем и у всех вокруг". Что особенно доставляло ему в церкви, когда во время литургии эти милашки на распев тоже символ веры произносили. Лыпчевому мужчине произнесённая парням фраза почему-то очень понравилась. Из-за чего он сначала хохотнул, а потом начал смеяться, скорее даже ржать до слёз. Будет тебе, будет Фомка, похлопал его по плечу дед. После чего пришёл в хате и сел на лавочку. Вытянул ноги и с нескрываемым удовольствием расслабился. Я думал, что у вас смотр. Мы с поручением от твоего де прибыли, серьёзно произнёс дед, а по лицу остальных скользнула едва заметная улыбка, что намекала на то, почему именно им было дано поручение именно сейчас и именно здесь. Да уж. Ну и заварил ты кашу. Парень промолчал. «Ничего сказать не хочешь?» «А что сказать?» «Да, я тут пообщался с воеводой да и пришел к выводу, что твоя судьба не завидна. Деньги к деньгам, порок к пороку, несправедливость к несправедливости», — пожал плечами Андрейка. «Тот, кто привык творить зло, никогда в нем не раскаивается и искренне обижается, если ему укорот дают». «Не тебе это судить!» — рявкнул дед. Ты считаешь, что я должен был безропотно отдать Петру долг, который тот выдумал? Чтобы получилось, каждый более заслуженный человек подходил и заявлял, будто бы я ему денег должен. Так что ли? Не веришь ты в людей, с ехидством в голосе произнёс отворот воеводы. При появлении воеводы дят встал и бы сидеть в присутствии более высокого чина не полагалось. Во всяком случае без особого на то разрешения. «Я верю в Бога!» — сухо ответил Андрейка. «А кумира в себе плодить — грех!» «Видишь, какой колючий?» — обращаясь к деду, спросил воевода. «Как я и говорил. Молодой волчонок на всех рычит только что не бросается. Бабу ему надо». «Марфу?» — с раздражением спросил Андрейка. «А что бы и не ее?» «Ты, верно, смерти моей хочешь!» Я видел, как её мать на меня смотрела. Будь её воля, руками бы на куски порвала. С такой тёщей да женой я и седмицы не проживу. Как там говорят: "От чего сдох-то муженёк? Да грибочками отравился". "От чего синюшный такой? Так есть не хотел". Небольшая пауза. И все присутствующие заржали, даже дед. После чего дед лихо поправив усы да разгладив бороду, заявил: Я согласен с Григорием. Жениться тебе надобно. Так ни на этой же. Сам решай. Или со мной поедешь, да в послужильце пойдёшь, так как земли у нас нет свободной. Или Петрову дочь в жёны возьмёшь. Либо если не примиришься с семейством этим, то тебе тут не жить, изведут. А так не изведут? Так и болтали. Детшие даже не болтали, а переругивались. Дед очевидно не горел желанием забирать внук с собой, даже смотрел на него с лёгким раздражением. Но и оставить всё как есть не мог. Почему? Андрейка не понимал, но видел отчётливо. Наконец он не выдержал. "За что?" тихо поинтересовался парень, подойдя к деду. "Ты ведь меня ненавидишь?" "Я отца моего не ненавидил. Что мы тебе сделали?" Пщина срали, что ли? Дед дёрнулся от этих слов, сверкнул глазами, но взяв себя в руки, произнёс: "Рохор мать твою взял в жёны вопреки моей воле". "Бывает", пожал плечами парень. "И теперь ты хочешь сломать жизнь мне?" "Щенок", прорычал дед. "Не отдавай приказов, которые не выполнит, и не будешь смешон". Не отводя глаз, тихо произнес Андрейка. — Так мне батя говорил. Повисла вязкая пауза. А дед парня, если бы мог спалить взором, то без всякого сомнения это сделал. — Весь в отца! Наконец нарушил молчание тот улыбчивый родич, у которого взгляд был более цепким и колючим, чем у волка голодного. После чего он подошел. Хлопнул Андрейку по плечу и тоном заговорщика добавил. Ты и сам решай. Я всей душой за то, чтобы ты с нами поехал. Вош лай услада для моих ушей. Так что он быстро сойдёт на нет. Чего это? Так будешь получать горячих и скоро надоест. Начнёшь за языком следить. Хой не уверен, покачал головой Андрейка. А ну получу я горячих, а дальше что? Всех, кто участвовал под караулю и оглобли по спине прилоскаю. И скажу, что так и было. А сдюжишь? усмехнувшись, спросил дед. А давай поиграем. Ты бьёшь палкой меня по спине, а потом я тебя. И кто первый оступится, тот и проиграл. Вот видишь, Степан, усмехнулся воевода. Сущий чартёнок. Ох и намучаешься ты с ним, Григорий, покачал головой дед. Ежели женка обзаведётся, то прыть умерит. От того и предлагаю Смарфою его свести. Спустя час. "Казайка!" крикнул воевода, входя на подворье покойного Петра. "Опять тебя черти принесли?" раздражённо рявкнула Евдокия. "Чтоб тебе пусто было! Чтоб тебе черти всю бороду выщипали! Чтоб Хотела ещё что-то сказать женщина, но её брат вновь дал затрещину, вынуждая заткнуться. Ты уж не серчай на бабу. Сам знаешь, дурная. Да и Георгий глаза застет. Выпороть бы её, покачал головой воевода. Но мы не за этим. Данил и нету. Как нету? Есть, произнёс мужчина, выходящий из дома. Лицом он был очень схож с спокойным Петром, только телом строение. По нему было видно воин. Да, не в привычном для 21 века формате, но тело достаточно сухое, поджарое, с какими-никакими мышцами. И взгляд жёсткий, холодный, смотрит словно не человек, а конструкт какой-то неодушевлённый. Ты стала бы теперь старшей в роду. Стала бы Осторожно кивнул он, чуть склонив голову на бок с явно читаемым подозрением на лице. «Тогда с тобой переговоры вести». «О чем? Как о чем? У вас товар, у нас купец, а ли не догадался?» «Сватать, что ли, пришел Марфу? За него? А чего не по-людски? Хотя...» Данила хотел было уже сказать гадость, но сдержался, ибо воевода сверкнул глазами, давая понять, что это лишнее. То не сватать, то обговорить. Сам видишь. Кровь легла между вами, оттого Степан кивнул воевода на дядю Андрейке и предлагает примирение, ибо от той вражды один прибыток татям да татарам. Намедни ты Петра татям кликал. «А как он поступил, по твоему разумению?» «Я ему долг Андрейки погасил, и деньги сверх брать запретил, ибо не ростовщик он, а воин. А он что удумал? Тать ба сие или что?» У Петра словно бы разум помутнился. «Сам понимаешь, я его знаю много лет. Воевали вместе. Всегда был осторожен, а тут...» «И выбрал, на кого кидаться». Али ты Прохора не знал? Знал, сурово произнёс Данила и два заметно кивнув. Так этот щенок уже отца перещеголял. Как в махании сабелькой, так и в нраве скверном. Колючий, как ёжик, рычит, зубы показывает, норовит цапнуть, словно молодой волчонок. Данил молча подошёл к Андрейке и попытался чуть приподнять тому подбородок, чтобы глаза в глаза посмотреть. но тот уже отступил на полшага, уже рефлекторно положил руку на Эфес и сам вскинул подбородок, глянув на своего визави с вызовом. «Видишь?» — хохотнул воевода. «А лается как, загляденье. Они с Евдокией смогут весь город потешать, ежели беседу какую-то затеют у торга. Ну что, твои скоморохи?» Спустя какие-то полчаса беседа все еще не продолжалась. но она плавно перетекала в импровизированное застолье, так как формально сватовством не являлась. Андрейка же сидел и хмуро разглядывал Марфу, что также буравило его нехорошим взглядом. Несмотря на телеса Петра, девчушкой она была не шибко упитанной, мягко говоря. Четыре масла до копна волос и глазища. По тем годам не эталон красоты, так как ценили упитанных, дородных дам, чтобы и грудь. Чем больше, тем лучше и по памещаги, по патама и так далее. А тут рост вроде бы выдавал в ней породестую особу, ибо крестyankи да посадскими такими обычно не вырастали. Однако ей категорически не хватало объёма для солидности. Впрочем, Матию и Евдокию тоже по этим параметрам не было выдающихся, мягко говоря. Ты ничего дурного не думай. Обняв за плечо Андрейку, произнёс Перидон, брат Евдокии, уже немало принявший медовухи и поплывший. «Добрая баба будет, только худая, как весло!» «А вы её кормить пробовали?» спросил парень с огромным трудом, заставив себя не сбросить руку этого человека. «Ха! Да у неё всякие разносолы на столе! А всё одно не жрёт! Хоть будем бей!» Сидит у тарелки и нос воротит. Это дело поправимое. Да, оживился спередон. А ты ведаешь, как заставить её есть? Берёшь миску, кладёшь туда какую-нибудь бурды, которую она ненавидит. Ставишь перед ней и зажигаешь лучину. Прогорело, не съела. Тарелку убираешь и до вечера никакой еды. Вечером ставишь перед ней ту же миску с той же бурдой. Не съела? «Убираешь и никакой больше еды. До утра. Дня два-три она и бурду съест, и тарелку оближет, и добавку попросит. Вся беда в разносолах». Назидательно поднял Андрей-ка палец. «Ненавижу!» — прошипела Марфа и кинула моченое яблоко, но не попало. Оно пролетело мимо. «А это мысль!» — воодушевленно произнес Спиридон. «Голова!» — отметил Данила. «Тут главное не увлечься», — продолжил Андрейка. «Говорят, один воин попытался научить коня своего не есть ничего, и у него почти получилось. Да, увы, когда конь уже почти привык, беда приключилась». «Какая же?» — спросил воевода. «Да конь мерзавец и сдох». Сказал, а спустя несколько секунд весь стол заржал. «А вот уж точно!» — отсмеявший заметил Данила. «А вот уж точно!» Лучшего зятя для Евдокии не придумаешь.